Ольга ни минуты не сомневалась, что кратким пересказом дело не ограничится, что король непременно пожелает знать все подробности и уж, конечно же, поинтересуется ее мнением. И обязательно напомнит о давнем договоре насчет анализа двух вариантов истории с украденной песней. А как же, его величество никогда ничего не забывает. Она хорошо знала этот взгляд, внимательный, преисполненный живейшего интереса, чуть разбавленного неуловимой капелькой иронии пополам с сочувствием. "Говоришь, разогнала к демонам своих кавальеров?" сказал наконец король с традиционной хитроусмешкой, облила водой и выгнала на мороз без всякой жалости. "Да ещё кипятком аж парить грозилась. Я всегда подозревал, что доводить тебя до истерики предприятие опасное". "Не смейтесь, ваше величество," вздохнула Ольга. Самой теперь неловко, но уж как так получилось. Нет, в самом деле, достали они меня уже своей кровной враждой, мистеролийскими страстями и бредовыми идеями. Ведь до полного маразма уже дошло. «Уместно ли тебе жаловаться?» — внезапно посерьезнел Шелар Третий. «Ты ведь сама довела дело до подобного абсурда. Чего ты дожидалась? Что все решится само собой, мирно и при общем согласии?» Что два смертельных врага бросятся друг к другу в объятия со слезами раскаяния только потому, что тебе этого хочется? Что они признают свой конфликт недоразумением, примирятся, и вы станете жить втроем дружной с шведской семьей? Ой, ну нет, ваше величество. То есть, ну, я сначала надеялась, что они разберутся и помирятся, а потом поняла, что как ни крути, а кто-то из них врет. Ну, насчет втроем, ну это вы загнули». Отрадно слышать, что ты всё-таки отказалась от своей теории глобальных недоразумений хотя бы частично. Насколько я понимаю, ты выслушала обе истории и увидела, что совместить их невозможно из-за слишком явных противоречий. Однако, если мне не изменяет память, мы с тобой договаривались их профессионально проанализировать. Почему ты до сих пор с этим тянула? Вам нужны были обе, попыталась оправдаться Ольга. А Диего мне ничего не рассказал. То есть как? А вот так, не хочу, сказал. Не желаю унижаться. Я не посмела настаивать. Вы же сами знаете, как он болезненно реагирует, когда задевают некоторые темы. Если там над ним посдевались, он об этом всё равно не расскажет, а только распсихуется, как обычно. Нет, насколько я знаю, посдевались над ним не там. На лицо его величества снизошла некоторая задумчивость. Процедура ареста и скотское обхождение с заключенными достаточно унизительны сами по себе. Но то, что могло шокировать юного барда, вряд ли до сих пор впечатляет товарища Кантера с его богатым опытом. — А откуда вы знаете, что не там? — Я точно знаю, кто и где именно, — мимоходом пояснил король и вернулся к своим рассуждениям. — Итак, если это не то и не это... — Хм... Не потому же он отказался, что ему сказать нечего. Что же тогда? А поведы ко мне я второй вариант, может, здесь найдётся какая-то зацепка. Ольга добросовестно пересказала историю Артура, не сводя глаз с собеседника, но напрасно она пыталась уловить хоть малейший признак сомнения или недоверия на его лице. Если король и не поверил в эту версию событий, он всё же что-то неподобающее это демонстрировать. Угу. — глубокомысленно изрек Шалар Третий, дослушав до конца. — Вот и еще одна версия. Хм, я же знала, что должно быть объяснение. Вот почему Кантор так решительно не желает возвращаться к этой истории. Он знает, каким образом матушка добилась его освобождения, как именно хлопотала и какого рода взятки ей пришлось давать. Если подойти к вопросу спокойно и рассудительно, ничего позорного я в этом не вижу. Каждая мать ради своего ребенка готова на любые жертвы. Но можешь себе представить, как это задело самого мальчишку? Если моя версия верна, становится понятно, почему Эль-Драко так люто возненавидел всю семью Сан-Бореда. Ни в одной только песне дело. Но вернемся к исходной теме нашей беседы. Итак, Дон Диего отказал тебе в нужной информации, считая подобную откровенность унизительной. И ты не нашла никакого выхода, опустила руки и даже не надумалась, что есть простейший способ выслужить вторую сторону, не беспокоя больное самолюбие Кантера. Какой? Нет, ты что же действительно не додумалась? Это элементарно расспросить его матушку. Ты ведь с ней знакома. Ей не свойственно ни ханжество, ни излишняя стыдливость, она бы поведала тебе всю правду, как есть, включая свою роль в этой истории. Я думала об этом, жалобно призналась Ольга, но но не решилась явиться к маэстрине Алами с таким вопросом. Она ведь наверняка тоже ненавидит Артура, как бы я и объяснила ей. Вот в этом и состоит корень всех твоих бед, строго сообщил Шлар, постукивая по столу карандашом. Тебе хотелось бы никого не обидеть и сохранить со всеми хорошие отношения, При этом ты в упор не желаешь видеть, что оба столь дорогих тебе человека мечтают разодрать друг другу глотки и им наплевать на твои миротворческие устремления. Вот скажи, пожалуйста, ты поняла, что кто-то из них солгал? Ну, пусть Кантер не рассказал тебе свою часть истории, но по уже имеющимся данным ты могла ее хотя бы частично восстановить. Для этого даже думать много не надо. Артура сам изложил тебе все, что о нем было сказано плохого. Я не прав? Вы правы, вздохнула Ольга, понимая, что с логикой не поспоришь. Ты поняла, что независимо от того, по какой причине арестовали Эльдрака, два человека не могут быть авторами одной и той же песни. Ведь на это у тебя ум охватило. Ольга молча кивнула. Почему ты продолжала делать вид, будто ничего не случилось? Не стала разбираться дальше? Ведь ты поняла, что один из них лжёт. Как минимум, по этой конкретной проблеме Почему ты не сделала ничего, чтобы выяснить, кто именно? Ответь мне на этот вопрос. Вернее, признайся в этом вслух сама себе, ибо мне ответ и так известен. М-м, да мне тоже, но если хотите вслух, ну, даже одна мысль о том, что мне придётся так жестоко разочароваться в ком-нибудь из них, приводила меня в ужас. Хм. Я рад, что ты отдаёшь себе в этом отчёт, но причина лежит ещё глубже. Куда ещё глубже? Вы хотите сказать, что я их обоих в это самое хочу? Нет. Примитивно физиология здесь ни при чём. Я боюсь остаться в одиночестве, если они оба окажутся неправы? Нет, не то. Тогда что? Не получается? Хорошо. Тогда скажи, что ты почувствуешь, когда узнаешь, что человек, которого ты любила и которому верила, обманывал тебя, использовал и даже не уважал, не говоря уже о любви? Почистую, что я дура. Вот. Вот это и есть та самая скрытая причина. Ты всегда боялся выглядеть глупо. Тебя пугает сама мысль о том, что ты можешь оказаться обманутой доверчивой дурой. Должен заметить, что выбранная тобой тактика весьма напоминает поведение маленького ребёнка. Если ты закрыла глаза и не видишь чего-либо тебе неприятного, это не значит, будто оно исчезло. Удары судьбы следует встречать грудью или хотя бы с открытыми глазами.